Когда вы верите словам, вы в действительности верите в скрытые за ними аргументы. Если вы верите, что нечто является верным или неверным, истинным или ложным, то вы верите в допущение слов, выражающих аргументы. Эти допущения часто страдают противоречиями и умолчаниями, но они дороги сердцу того, кто убежден в их истинности. Открытое доказательство Протект Профетикус. Лето всплывал в сознание, охваченный смесью острых запахов. Он узнал тяжкую пряность меланжа, запах пота рабочих мускулистых тел, едкий дух мертвого тела, удушающий запах пыли и кремния. Запахи прокладывали путь в зыбучем песке сна, создавали форму из тумана мертвой земли. Лето понимал, что эти запахи должны ему о чем-то рассказать, но не мог сейчас слушать их говор. Мысли, подобно духам смерти, витали в его сознании. Сейчас у меня нет своих собственных черт. Я весь состою из моих предков. Солнце, которое садится в песок, садится в мою душу. Когда-то многое воинство в моей душе было неизмеримо велико, но теперь этому настал конец. Я, Фриман. и закончу свою жизнь, как подобает Фримену. Золотой путь окончился, не начавшись. Этот путь есть не что иное, как колея, занесённая песком. Мы, Фриманы, знаем, как прятаться. Мы не оставляем после себя ни кала, ни мочи, ни следов. Смотрите, как исчезает мой след». Где-то очень близко от его уха прозвучал знакомый мужественный голос. «Я мог убить тебя, Трейдес! Я мог убить тебя, Трейдес!» Эта фраза повторялась бесконечно, до полной потери смысла, став просто летанием, вплетающимся в сновидение. «Я мог убить тебя, Трейдес!» Лето кашлянул, чтобы прочистить горло. Все его чувства были потрясены простотой того действия, которое содержалось в этом предложении. «Кто?» прошептало лето, превозмогая сухость в горле. «Я образованный фриман произнес голос. «Я убил мужа своего племени. Вы забрали у нас наших богов от Рейдес. Какое нам дело до вашего вонючего Муаддиба? Ваш бог мертв». «Был ли это реальный голос у раба или просто еще одна часть его сновидения?» Лето открыл глаза и только теперь понял, что без всяких оков лежит на жестком ложе. Подняв взгляд, мальчик увидел грубые каменные стены, тусклые лампы и лицо, которое было так близко, что Лето ощутил запах дыхания, насыщенного запахами пищи ситча. Лицо было чисто фрименским. Нельзя было ошибиться, глядя на темную кожу, резкие черты ссушенного солнцем лица. В этом человеке не было ни унции лишнего жира избалованного городского жителя. То был Фриман Пустыни. «Меня зовут Намри. Я отец Джавида», — произнес Фриман. «Теперь ты узнаешь меня, Рейдас? «Я знаю Джавида», — выдохнул Лято. «Да, твоя семья хорошо знает моего сына. Я горжусь им». Скоро вы, Атрейдес, и узнаете его еще лучше. Что? Я один из твоих учителей, от Рейдас. При этом у меня только одна функция. Я тот, кто мог бы убить тебя. Я бы сделал это с великой радостью. Особенность нашей школы заключается в том, что только те, кто ее успешно заканчивает, остаются в живых. Тот, кто не справляется с учением, попадает в мои руки». В голосе говорившего Лето уловил неподдельную искренность. По спине мальчика пробежал холодок. Перед ним был Гом Джабар в образе человека. Враг, который испытывает его, Лето, право на участие в конкурсе жизни. В этом деянии Лето узнал руку бабки и безликих, стоявших за ее спиной Бины При этой мысли он содрогнулся. «Твое образование начнется с меня», — снова заговорил Намри. «Это справедливо. Это то, что нужно, потому что оно может мною и закончиться. Теперь слушай меня внимательно. Каждое мое слово — это твоя жизнь. Все, что связано со мной, может означать твою смерть». Алята еще раз оглядел помещение. Голые стены из скальной породы и ложа. Больше ничего, кроме выхода, черная пасть которого темнела за спиной, намри. «Ты не сможешь пройти мимо меня», — сказал он, и лето понял, что человек говорит правду. «Зачем ты это делаешь?» — спросил мальчик. «Я уже дал тебе ответ на этот вопрос. Подумай, какие планы роятся в твоей голове. Но вот ты здесь...» и не можешь применить знания о будущем к своему нынешнему положению. Эти двое, прошлое и настоящее, никогда не встречаются. Но если ты действительно знаешь прошлое, если ты оглянешься назад и поймешь, где ты находился и кто ты был, то попробовать стоит. Если же ты ничего не поймешь, то это будет означать твою смерть. В Тони намри. Лето не уловил злобы, но голос был тверд. В нем не было отрицания смерти как таковой. Намри поднялся и взглянул на потолок. В старые времена фриманы на рассвете смотрели на восток. Рассвет на одном древнем языке называется «Эос». «Ты знаешь об этом?» «Я говорю на этом языке», — не скрывая горечи, с гордостью ответил Лето. «Значит, ты меня не слушал», — произнес Намри, и в его голосе прозвучали стальные ноты. «Ночь была временем хаоса, день — временем порядка. Так было во времена того языка, на котором, как ты утверждаешь, ты умеешь говорить. Чма, беспорядок, свет — порядок. Мы, Фримены, изменили это». Эос — это свет, которому мы никогда не доверяли. Мы всегда предпочитали свету Солнца, свет Луны и звезд. В свете слишком много порядка, и это может стать губительным для человека. Теперь ты понимаешь, что сделали вы от Рейдес и Эос. Человек — это порождение только такого света, который защищает его. Солнце же всегда было врагом Дюны. Намри снова посмотрел на Лето. «Какой свет предпочитаешь ты, Атрейдес?» По деланному спокойствию Намри Лето понял, что этот вопрос очень много значит. Убьет ли его этот человек, если он даст неверный ответ? Вполне возможно. Лето увидел, что рука Намри лежит на рукоятке отравленного Криса. Палец был украшен кольцом с изображением магической черепахи. Опершись на локти, Лето приподнялся, стараясь проникнуть в суть фрименских верований. Эти старые фримены любили внимать воле закона, которому доверяли в форме пространных аналогий. «Свет луны...» «Я предпочитаю...» «Свет лизанул хак», — сказал Лето, наблюдая за нюансами реакции Намри. Человек выглядел разочарованным, но при этом все же убрал руку с ножа. Это свет истины, свет совершенного человека, в котором заметно влияние аль Какой другой свет может предпочесть человек?» — продолжил Лето. «Ты говорил это без веры, а прочел наизусть», — сказал Намри. «Ведь я действительно прочел ответ наизусть», — подумал Лето. Он почувствовал, однако, что в настроении Намри наметился перелом. Слова мальчика будут просеиваться сквозь сито древней игры в загадки. Надо было только находить правильные отгадки в примерах, переполнявших его память. Пароль — молчание, отзыв — друг гонимых. Намри кивнул, словно соглашаясь с такими мыслями, и произнес «Есть пещера. Это пещера жизни Фримена. Это настоящая пещера, скрытая в песках пустыни». Шайхулут, праотец всех фриманов, запечатал эту пещеру. Об этой пещере мне рассказывал мой дядя Зиамат, а он никогда не лгал. Такая пещера действительно существует. В интонациях замолкшего Намри послышался вызов. Пещера жизни. «Мой дядя Стилгар тоже говорил мне об этой пещере», — сказал Лето. Она была запечатана, чтобы в ней не прятались трусы. Глаза Наамри сверкнули в свете света шаров. «Станешь ли ты от Рейдес открывать эту пещеру? Ты хочешь управлять жизнью с помощью слуг министров вашего Центрального Министерства Информации, Аукафа и Хаджа? Маулана зовут Каузар». Он прошел большой путь, ведь этот человек из семьи, работавший на соляных шахтах в Ниези. Скажи мне, Атрейдес, чем плохи твои министры?» Лето сел. Теперь он окончательно понял, что его вовлекли в старинную игру-загадку. Вел игру Намри, а ставкой в ней была смерть. Было ясно, что этот человек пустит в ход нож при первом же неверном ответе. Намри словно прочитал его мысли. «Верь мне, Трейдес, я без колебаний сокрушаю дураков. Я — железный молот». Вот теперь Лето действительно понял все. Намри видел себя Мирзабахом, железным молотом, которым били тех умерших, которые не могли правильно отвечать на вопросы, служившие пропуском в рай. Чем плохо Центральное Министерство, созданное Алией и ее священниками? Лето задумался над тем, зачем он явился в пустыню. И к нему вернулась слабая надежда, что Золотой Путь еще появится в его мире. В вопросе Намри был только один простой смысл — узнать, какие мотивы повлекли родного сына Маддиба в пустыню. Верный путь может указать... «Только Бог!» — ответил Лето. Подбородок на Амрие резко дернулся. Мужчина сурово посмотрел на мальчика. «Действительно ли ты веришь в это?» «Только поэтому я здесь!» — ответил Лето. «Чтобы найти этот путь?» «Чтобы открыть его для себя!» — продолжал Лето. Он свесил ноги сложе. На холодном полу не было ковра. «Священники создали свое министерство, чтобы скрыть путь истины». «Ты говоришь, как настоящий повстанец», — сказал Намри и потер перстень с черепахой. «Ну что ж, посмотрим. Слушай меня внимательно еще раз. Знаешь ли ты барьер Джалалы Дина? На нем есть знаки, вырубленные там моей семьей в первые дни». Джавид, мой сын, видел эти знаки. Видел их и мой племянник, Абидиджалал. Муджахид Шавкат из других тоже видел их. Я ходил в те места вместе с другом Якупом Абадом во время сезона бурь в Суккаре. Доли такие жаркие ветры, что нам пришлось повертеться. Это был настоящий танец пустыни. Нам не удалось увидеть знаки, бури преградили нам путь. Но когда она миновала, мы узрели видение Тхаты над взметенным песком. В тот момент мы увидели лицо Шакира Али, который взирал сверху на свой город могильных памятников. Видение исчезло в то же мгновение, но мы все видели это. «Скажи мне, Трейдес». «Где могу я найти этот город мертвых? «Вихри, которые научили нас танцу», — подумал Лето, — «видение Тхаты и Шакирали». То были слова дзенсунита путника одного из тех, кто считал себя единственным мужем в пустыне. Фриманам запрещено иметь надгробие. «Город надгробий находится в конце пути, которым следуют все смертные». ответил Лето и углубился в блаженные рассуждения дзен -суннитов. Он расположен на площади в тысячу шагов. К нему ведет коридор длиной 233 шага и шириной в сто шагов, выложенный плитами драгоценного мрамора из древнего Джайпура. Там живет ар который дает пищу всем молчущим. И в судный день все, кто восстанет и будет искать город над гробей, не найдут его». Ибо сказано в Писании, то, что знаете в одном мире, не отыщите в другом. Ты опять читаешь не то, во что веришь, насмешливо произнес Намри. Но я принимаю тебя, потому что думаю, что ты действительно знаешь, зачем ты здесь. Губ мужчины коснулась холодная усмешка. Я дам тебе условное будущее, от Рейдас. Лето тревожно взглянул на Намри. Не замаскированный ли это вопрос? Хорошо, удовлетворенно сказал Фриман. Твой ум подготовлен. Я спрячу шипы, но хочу сказать тебе еще одно. Ты слышал что-нибудь об имитациях конденс-костюмов, которые носят в городах далекого Кадриша? Намри ждал, а лето лихорадочно искал в уме, скрытый в вопросе смысл. Имитация конденс-костюма. Их носят на многих мирах. Лето заговорил. Суетные обычаи кадриша — это старая и часто повторяющаяся история. Мудрое животное сливается со своим родным окружением. Намри медленно кивнул. «Скоро ты увидишь того, кто поймал тебя и привел сюда. Не пытайся выйти отсюда». Это будет стоить тебе жизни. Поднявшись, Намри вышел в темный проход. Лето долго сидел, глядя вслед старому Фримену. С противоположной стороны коридора доносились спокойные голоса стражей. Из головы мальчика не выходила история о мираже с чудесным видением, рассказанная Намри. В памяти всплыли свежие воспоминания о недавнем переходе через пустыню. «Неважно теперь». Здесь ли находится Фандак Якуруту? Намри — не контрабандист. Он неизмеримо более важная и могущественная личность. Игра Намри отдавала духом бабки. От этого действа за милю несло Бина -гесерит. Во всем замысле было что-то удручающе опасное. Но единственным выходом из пещеры был проход, через который вышел Намри. За проходом — странный сич. а за ним бескрайняя пустыня. Жестокая суровость этой пустыни, её упорядоченный хаос с миражами и бесчисленными дюнами были частью одной огромной западни, в которую он попал. Можно снова пересечь пески, но куда приведет его бегство на этот раз? Мысли лета стали подобны стоячей воде. Такая вода не утоляет жажду.